Глава 23 третья тебя на спине?» Чушан не мог скрыть свое удивление. «Крылья? Это действительно крылья? Как у людей могут быть крылья?» Даже не отвечая на все эти вопросы, Линчау взмахнул своими черными крыльями и устремился к прооманной стене. Два огромных монстра таранили бетонную стену города И каждый такой удар вызывал или новую пробоину, или множество трещин. Несколько солдат, которые все еще оставались на вершине стены, не смогли удержать равновесие и упали вниз. Эти военные умирали от падения с высоты, а тем, кому удавалось выжить, были погребены заживо. Два огромных монстра набросились на бетонную стену и, открыв свои рты, начали пожирать не сбежать солдат. Остальные военные начали быстро отступать назад, но среди них были и те, кто начали безумно стрелять в монстров. Это они делали не из-за большой храбрости, а потому что их одолели страх и ужас. Однако все их потуги были полностью бесполезными, так как пули не могли пробить чешую огромных змей. Нависнув над бетонной стеной, Эти два монстра полностью закрыли собой солнце, и вместе с темнотой спустился ужас, который окутал сердца всех солдат и генералов. Ужас и отчаяние полностью поглотило их. Перед этими двумя огромными монстрами солдаты были не больше обычных муравьев, более того, Огнестрельное оружие в их руках было полностью бесполезным. Две огромные змеи были словно два волка, которые пробрались в стадо овец. Внезапно раздался пронзительный свист, и размытый черный силуэт устремился к первому монстру. Он двигался настолько быстро, что обычный человеческий глаз практически не мог заметить его. В тот момент, когда этот силуэт столкнулся со змеей, раздался сильный взрыв, из-за которого даже земля начала трястись. Монстр, который уже собирался проглотить очередного солдата, почувствовал сильный удар, от которого он отлетел на несколько метров назад и отдалился от ворот базы. Поле боя, заволченное дымом, погрузилось в тишину. Пилоты вертолетов, солдаты и даже офицеры ошеломленно уставились на то место, где ранее находилась огромная змея. В данный момент там парил человек в белоснежном халате, вокруг которого сверкали лучи света. Он выглядел, как сошедшее с небес божество. В дополнение к этому, сверкающему образу, у него за спиной красовалась пара черных крыльев, которые были похожи на крылья приспешника ада из Библии. В отличие от остального тела, вокруг крыльев витал темный, жестокий туман. Было такое чувство, что Линчао был потомком божества и демона. Все солдаты удивленно смотрели на него. Спустя несколько секунд раздался удивленный крик «Разве это не генерал Линчао?» Крепко сжимая черное копье, Линчао пристально посмотрел на монстров. Он смог отбросить змею только благодаря своим черным крыльям. Даже с учетом его усиленного тела, он явно не обладал той силой, которая могла бы отбросить такого огромного монстра. Конечно, змея не была носителем золотой крови, но благодаря ее огромному телу она обладала невероятной силой. идите подальше!» Посмотрев на собравшихся позади него солдат, сказал Линчао. Все солдаты и офицеры ошеломленно продолжали смотреть на него. Такой демонический образ Линчао надолго отпечатался в их памяти. Особенно это касалось огромных черных крыльев, от которых исходила какая-то демоническая, холодная аура. Сказав это, Линчао развернулся и пристально уставился на двух огромных монстров. Однако, вскоре он сконцентрировал свое внимание на той змее, которую он ранее отбросил. Вокруг нее витал сильный мускусный запах, что свидетельствовало о том, что она была невероятно ядовита. Всё тело этого монстра было покрыто черной чешуей, и больше он ничем не выделялся. Однако, вторая змея была еще более удивительной. Чешуя на ее теле была цвета хаки, А на спине красовались черные острые шипы, похожие на плавники. Линчао сразу же узнал этого монстра. Молодой земляной дракон. Земляной дракон – вид змеи, которая упоминалось в эсхатологии. Он обладал особой способностью, которая позволяла ему погружаться под землю. Полностью созревший земляной дракон с легкостью мог разрушить всю эту военную базу, В прошлой жизни Линчао такие драконы были смертным приговором для любого небольшого базового города, у которого не было энергетических щитов. Никакой бетонный забор не мог предотвратить атаку, которая исходила из-под земли. Однако Линчао больше всего интересовал кристалл, который хранился в желудке такого земляного дракона. Этот кристалл представлял из себя сконцентрированный материал, который образовывался из переваренных металлов и драгоценных камней, что проглатывал дракон. Этот материал был практически идеальным компонентом для создания брони уровня A. От исходящей от линчала ауры, эти два огромных монстра почувствовали сильное чувство угнетения. Хотя его сила и не могла напугать их, но витавший вокруг черных крыльев дым внушал им чувство страха. Драконьи крылья были изготовлены из крыльев настоящего доисторического дракона. Переборов страх, два огромных монстра подняли свои головы и с ярустью во взгляде посмотрели на парня. В данный момент на поле боя остался лишь один человек и две огромные змеи. Все вертолеты и обычные солдаты отлетели и отошли назад, больше не смея атаковать этих монстров. Военные, собравшиеся в центре базы, подняв голову, следили за зависшим в воздухе человеком. Их взгляды были наполнены шоком и неверием. Они все еще не могли поверить, что человек мог обладать крыльями. Какая сила! Один человек выступил против двух монстров! Ранее военные использовали все свое тяжелое вооружение, но они даже не могли замедлить этих монстров. Но в данный момент один единственный человек смог остановить их продвижение к базе. Хотя они и понимали, что это лишь временное затишье, но и этого хватило, чтобы поднять их боевой настрой. В данный момент в их взгляде было неприкрыто уважение и восхищение. В глазах монстров отображалась полная фигура линчала, а их хвосты развивались из стороны в сторону. Они видели себя так, как будто готовились к решительной атаке. Этот период тишины длился совсем недолго, и змея с черной тишуей первой потеряла терпение – Даже несмотря на ее огромное тело, она двигала словно молния. Все солдаты и пилоты вертолетов нервно наблюдали за всем этим, но они не смели открывать огонь. Это было обусловлено тем, что они боялись ранить Линчао. Под пристальным взглядом тысяч солдат парень сжал черное копье и активировал золотой туман, который парил в его донтяне, после чего перенаправил его в свои руки. Его глаза стали кроваво-красными, а вокруг него заклубилась плотная убийственная аура. В следующую секунду его руки наполнились огромной силой, а тяжелое черное копье стало таким же легким, как и незначительное перышко. И спустив яростный рев, Линчо бросился на своего первого противника. О, Мария! Его копье, словно дракон, который вылетел из моря, устремилось к своей цели. Лучи солнца отсвечивали от красного наконечника копья. Этот удар был настолько быстрым, что казалось, что от него даже начали исходить сильные порывы ветра. В следующее мгновение копье столкнулось с черной чешуей.